244. Наполнение сознания мною будет кратчайшим путем приближения к свету. Отвлекать будет все. Темные яро станут стремиться отвлечь всеми мерами, всеми способами, всеми причинами. Будут раздувать и воспламенять интерес к чему угодно, лишь бы отвлечь внимание от наиглавнейшего. Опасности нет, если все, что вы делаете, делаете вместе со мною. От меня неотделенно чтобы «я» и мое, а не что-то другое в сознании первенствовало. Учителя место в переднем углу поймите, как символ предоставления ему первого места в сознании. Стул же просто напоминание. Даже знающие часто применяются суетою, и памятование о самом нужном отступает на задний план. Но когда со мною и в утренних мыслях, и за трапезы, и за работы, большой или малой, не все это равно... Тогда возможно удержать единение. Сейчас это особенно трудно, ибо много вихрей в пространстве и много яда.